Глава восемнадцатая. Джо. «У юнца, возвышающегося надо мной, глаза, как два черных пистолетных ствола. Короткая стрижка придает ему зловещий вид. На шее татуировка, красный синий череп, под ним надпись. Страха нет. Он взвинчен, переминается с ноги на ногу. Такое впечатление, что под веществами». Затем я замечаю красный складной нож, болтающийся на ремне его низкопосаженных джинсов. «Ты ведь видишь нас впервые в жизни, да?» — рычит он. Его крючковатый нос так близко к моему лицу, что я замечаю волоски в ноздрях. «Кто-то однажды говорил мне, что если тебе угрожают, вот как сейчас, нужно определить, кто главарь, и разобраться с ним. Тогда остальные испугаются и убегут. Но он намного крупнее меня». У меня нет ни единого шанса. Его холодные глаза сужаются. «Значит, ты все-таки видела нас там?» Слишком поздно, я понимаю. Надо было притвориться, что не видела. Я дрожу так, что даже зубы стучат. Хотите, я скажу викарию, что это я взломала ящик? «Какому еще викарию?» — хмурится парень. «Тому, который был здесь несколько минут назад. От страха я заикаюсь. «Он сейчас вернется и принесет мне что-нибудь поесть». «Тогда нам лучше убираться отсюда», — говорит другой. Он поменьше ростом, с длинным рваным белым шрамом на щеке. У него узкое лицо с острыми чертами, как у мышки. Он выглядит слишком молодо, чтобы заниматься подобными делами. Кого-то он мне напоминает, но не могу вспомнить, кого именно. «А с ней что делать?» — спрашивает другой, указывая на меня. Я не верю, что она будет держать язык за зубами. Я готова сейчас сказать что угодно и сделать что угодно, лишь бы выбраться из ситуации целой и невредимой. «Буду, буду!» — говорю я. «Обещаю!» Парень с татуировкой тянется к поясу. «Может, стоит показать ей, что случится, если она проболтается?» Я не могу двигаться. Я чертовски напугана. «Оставь ее в покое!» Это человек-мышь. «С чего это вдруг?» Старший парень недобро прищуривается. «На, распиши ее сам, если хочешь!» Он протягивает ему нож, уже открытый, острое лезвие сверкает. «Я говорил, что ты должен проявить себя, если хочешь с нами тусоваться. Давай!» «Прошу, не надо!» — вою я. Ноги подкашиваются, и я седаю на землю. А затем слышу крик. «Моё колено! Ах ты грёбаный маленький ублюдок! Хватайте его, пацаны!» Я поднимаю взгляд. Парнишка, похожий на мышь, ударил вожака ножом. Тот валяется на земле, истекая кровью. «Бежим!» — кричит мой защитник. «Сматываемся отсюда! Быстро!» Я несусь за ним, стараясь не отставать, пока в груди не начинает сжечь так сильно, что мне срочно требуется передохнуть. По переулкам через поля мимо стада коров. «Давай, давай!» — время от времени подгоняет мышонок. Наконец я добираюсь до деревянной калитки. Я прислоняюсь к ней, переводя дыхание. Прямо передо мной море. Волны разбиваются о скалы. Меня тошнит от страха. «Почему ты мне помог?» — выдыхаю я, когда ко мне возвращается способность говорить. «Потому что не люблю, когда обижают женщин!» Он на мгновение опускает взгляд в землю. «Ты напомнила мою маму?» У неё был хахаль, который иногда её бил. Меня он тоже терпеть не мог. Видишь это? Он показывает шрам на своей смуглой щеке. Он затушила меня сигарету, когда был пьяный, и сказал, что я сраный покисташка. Я удивлена, что он так быстро вываливает мне всё о себе. Но, может, это из-за шока. Его ведь тоже могли порезать там, когда он напал на главаря. Большая удача, что мы оба в порядке. А твоя мама не заступилась за тебя? Она сказала, что он нам нужен, чтобы платить за квартиру. У нас вышел большой скандал. И я сказал, что иду повидаться с друзьями и не стал возвращаться. Твоя мама, наверное, с ума сошла от беспокойства. Он пожимает плечами так, словно это не имеет никакого значения. Хотя я вижу, что он просто бодрится. Тогда и не следовало ставить его на первое место, верно? Его голос тверд, но боль все равно прорывается. Вот так я и убежала из дома. и с тех пор живу на улице. Если бы мне платили по фунту всякий раз, когда я слышу подобную историю, я бы уже купалась в деньгах. Я тоже бездомная, признаюсь я неожиданно для себя. Никогда не стоит чересчур раскрываться перед людьми, но что-то велит мне показать этому парнишке, что он не одинок. «Это не так уж и плохо, правда?» — говорит он. «До тех пор, пока ты здоров и можешь постоять за себя». Я вздрагиваю, как будто мне наступили на больную мозоль. «А сколько тебе лет?» — интересуюсь я, когда мы перелезаем через калитку. Теперь мы идем рядом, и забор больше не отделяет нас от края обрыва. Море далеко внизу. Очень легко кому-то из нас сорваться вниз или столкнуть другого. «Не твое дело!» Однако и не спрашивайте меня, почему. Мне захотелось побольше узнать об этом парне. может тогда хотя бы скажешь как тебя зовут спрашиваю я тим а тебя я могла бы что нибудь придумать но за каким чертом это надо джо мою сестру зовут так же а где она сейчас неважно он замолкает тропинка становится еще уже я не отваживаюсь взглянуть вниз а где ты ночуешь интересуюсь я когда мы выходим на место поровнее «Ты задаешь слишком много вопросов, понимаешь? Везде. Если повезет, то под крышей. Даррен хорошо умел находить места». «Тот парень, который велел тебе меня порезать». Он кивает. «Я познакомился с ним несколько месяцев назад в Фалмуте, когда искал место для ночлега. Он сказал, что я могу остаться с ним и его друзьями. Они хотели, чтобы я выполнял всю рискованную работу. Однажды они заставили меня вскрыть газетный киоск и украсть выручку». Приехала полиция, и я еле ноги унес. Почти попался. А потом мы подались дальше на юг, начали ходить по деревням и взламывать церковные ящики для пожертвований. Я все равно собирался уйти от них, даже до твоего появления, но я не мог позволить причинить тебе боль, как они сделали с другой женщиной». «С какой женщиной?» По его лицу пробегает тень. «Забудь, что я сказал». «Ну что же, я теперь перед тобой в долгу?» Он кивает. это точно тропинка теперь ведет под уклон к морю тим переходит на бег спотыкаясь о ветке которые положены поперек нее вместо ступеней осторожней кричу я а ты чего ждешь кричит он в ответ я не люблю море что как кошка воды боишься я на цыпочках захожу в воду здесь неглубоко и я ощущаю песок пальцами ног тим плещется молотя руками и ногами «Неужели не хочешь помыться-постираться?» — кричит он. В его голосе звучат родительские нотки, неожиданные для такого молодого парня. Быть бродягой означает повзрослеть раньше времени. «А как мы будем сушить одежду?» — он показывает на небо. «Солнце светит, что еще надо?» Для него это нормально, у него пока молодые кости, но я не хочу рисковать. И тут он шутливо брызгает в меня водой. За секунду из мистера Всезнайки он превратился в маленького мальчика. Неожиданно для себя я брызгаю в ответ и смеюсь. Море холодное, но парнишка прав. От воды я действительно чувствую себя чище. В этой части бухты волны не выглядят такими свирепыми. Я устраиваюсь в уголке между камней и опускаю голову в воду. «Не желаете ли шампуня, мадам?» «О, большое спасибо!» — говорю я, протягивая ладонь. Жаль, что у меня нет волос, чтобы мыть. Без проблем. Тим зачерпывает сложенной в чашу ладонью немного морской воды и выплескивает в меня. «Купилась!» Я гоняюсь за ним по песку несколько минут, а затем останавливаюсь. «Да что я творю?» Мы усаживаемся рядышком на камне «Ты голодная?» — спрашивает он. Прошло несколько часов после печенья векария и я киваю. «Вон там растет ежевика, смотри!» Вчера я набрал полно. Пойдем, давай на перегонки. Он опережает меня намного и протягивает горсть ягод. Они сладкие и сочные. Я глотаю их, оставляя темно-бордовые пятна на своем еще влажном джемпере. Ну как, вкусно? Он снова превратился в мальчишку, жаждущего одобрения. Я киваю, а затем делаю то, чего не делала очень долгое время. Запрокидываю голову и смеюсь так, будто никогда не смогу перестать. «Что тут такого смешного?» — спрашивает он. «Ничего особенного!» — выдавливаю я в промежутке между взрывами смеха. «Я не хочу выглядеть слабо и объясняю, что это от облегчения. Не каждый день удается избежать ножевого ранения. Потом я хватаю его за руки и кружу, словно мы играем в детскую игру». «Ты сошла с ума!» — бормочет он, когда мы валимся на землю. «Может быть». Но впервые за много лет я чувствую себя свободной.